«Хорошо», — сказал президент, — «я думаю, что мы своевременно получим на блюдечке такое предложение, но блюдечко должно уже быть наготове. Ни в коем случае мы не должны создавать в мировом общественном мнении впечатление, что мы заинтересованы в руководящей роли. Как продвигаются ваши ученые, Джуд?» «Я думаю, они наш самый ценный капитал». «Когда мы увидим результаты?» «Завтра все соберутся». Я приказала майору Пику вернуться, чтобы он смог присутствовать при этом. Управлять чрезвычайным положением в Нью-Йорке и Вашингтоне он сможет и оттуда. — Надо выступить с обращением к нации, — сказал вице-президент. Настало время высказаться. — Да, это правда. Президент стукнул по столу. — Пусть отдел по связям сажает своих писак за текст. Я хочу, чтобы это было что-то честное, нечто, вселяющее надежду остановиться на возможных врагах. Нет, пусть речь идет о природных катастрофах. Люди еще достаточно взвинчены. Мы должны их заверить, что сделаем все, чтобы защитить их, что у нас есть средства и возможности, что мы подготовлены ко всему. Америка не только самая свободная страна в мире, но и самая надежная, чтобы там не вылезала из моря. Это они должны знать. И я посоветую вам еще что-то. «Молитесь!» «Молитесь Богу!» «Это его страна, и он с нами. Он даст нам силу устроить все так, как нам нужно». «Нью-Йорк. США. Мы не сможем...» Только эта мысль стучала в голове Пика, когда он поднимался в вертолет. «Мы не подготовлены. У нас нет ничего, что мы могли бы противопоставить этому мраку. Мы не справимся». Вертолет поднялся с ночной площадки у Уолл-стрит и полетел над Сухо, над Гринвич-Виллидж и Челси на север. Город ярко освещался, но залитые светом улицы были пусты. Нью-Йорк находился в руках сил безопасности ОУИМ и Армии. То и дело взлетали и садились вертолеты. По Ист-Ривер курсировали только военные корабли, и умирало все больше людей. ОУИМ без конца публиковал предписание Совета населению, но они ничего не давали. Канистры с питьевой водой, которые должны были стоять в каждом доме, на крайний случай там не стояли. А если и стояли, люди все равно заболевали от токсинов, выходящих в виде газа из канализации, из раковин и туалетов. Все, что мог сделать ПИК, это эвакуировать здоровых людей в карантинный лагерь и изолировать там. Нью-Йорк превратился в зону смерти. Туннель все еще горел. Водитель военного бензовоза, видимо, не закрепил как следует противогаз и на полной скорости потерял сознание. А ехали конвоем несколько бензовозов. Один взрыв вызвал цепную реакцию, и в воздух взлетели десятки машин. Температура в туннеле была как в жерле вулкана. Пик корил себя, что не смог предотвратить беду. В туннеле опасность отравления многократно возрастала по сравнению с городскими улицами, где токсины выдувало ветром. Но как и что он мог предотвратить? Если Пик что и ненавидел всеми силами души, так это чувство бессилия. И теперь то же самое начинается с Вашингтоном. «Мы не сможем», — сказал он по телефону Ли. «Мы должны», — было ему единственным ответом. Они перелетели Гудзона, направились к аэропорту, где Пик дожидался военный самолет, чтобы отвезти его в Ванкувер. Огни Манхэттена остались позади. Пик спросил себя, что даст им завтрашнее совещание. Срочно нужен какой-нибудь медикамент, который положит конец ужасу Нью-Йорка. Но что-то подсказывало ему, что надежды тщетны. Шато Уистлер, Канада. Ли была очень довольна. Конечно, перед лицом грядущего Армагеддона ей больше приличествовало бы скорбь. Но день прошел просто замечательно. Вандербильд присмирел, уйдя в оборону, а президент прислушался к ней. После нескольких телефонных разговоров она укрепилась в уверенности, что мир гибнет, и с нетерпением ждала соединения с министром обороны. Она хотела обсудить с ним выход кораблей, которые с завтрашнего дня должны начать сонарную атаку против китов. Министр обороны застрял в каких-то переговорах. Несколько минут у нее еще оставалось, и она играла шумно, перед кулисами громадного звездного неба. Было около двух часов ночи, когда телефон зазвонил. Ля ожидала услышать Пентагон и в первый момент даже не поняла, с кем говорить. Доктор Йохансон, чем могу служить?